Глава восьмая. Любители негативных отзывов часто пишут «картонные герои». Очень удобно. Написал красивое определение, чтобы унизить автора и всё, ничего пояснять не надо. На самом деле у этого понятия есть точное определение. Это персонаж без индивидуальности. И если уже серьёзно начать разбирать книгу её героев с этой точки зрения, то в большинстве случаев такое определение не подойдёт. Чтобы герои не были картонными — Надо просто становиться именно время, видеть мир их глазами». О писательстве. «А ты, Лев, похудел и возмужал. Надо же, из тупого жердяя в мачо превратился», — сказал Матвей, решившись на разговор, который они вчера не закончили. «Думаешь, это тебе поможет?» «Мужик, он вот тут должен быть, внутри». Он постучал себе по груди. «А вот это всё наносное, так? Для первого эффекта девочкам. Это ты-то, мужик?» — огрызнулся Лев. «Мужик, который уничтожил любимую женщину?» «Ты что несёшь?» — вскочил Матвей и подошёл к своему оппоненту вплотную. «Ну давай, мужик должен отвечать за свои слова!» Лев Вериус был выше и шире лохматого Матвея в плечах и навис над ним, едва сдерживаясь, чтобы не ударить. «А ты попробуй, попробуй меня притянуть к ответу, и увидишь, что я уже не тот ботон, который не смог заступиться за девушку. Ну уже, тварь, ударь меня! Дай мне повод сделать тебе больно! Брейк!» — вмешался Эрик. Он только что вернулся в лабораторию и сразу застал этот скандал. Лев неохотно вернулся на свое рабочее место, а Матвей, несмотря на то, что являлся главным реставратором, видимо, не собирался работать и после стычки с Вериусом вернулся на диван, попутно что-то отпивая из пластикового стакана. Судя по тому, как он раскраснелся, это была не вода. Было видно, что Беляшу не понравилось, что их разнял именно Эрик, и он нарочито радостно произнес — А вот у нас и профессор подошел к концу рабочего дня. Где вы шляетесь, дорогой Эрик? Простите, не запомнил, как вас по батюшке, хотя мы с вами плюс-минус одного возраста, можно и так. Работать кто за вас будет? Или вы здесь так, чисто мужиков разнимать? А что, появились вопросы по моей части? Да, — сказал он. И тут Эрик точно понял, что Матвей пьян. Вот мы тут работаем все, и не лишним было бы, чтобы вы рассказали бы нам что-нибудь интересное об этой картине, о самом художнике и, может быть, в принципе, о картинах-потеряшках. Надо же как-то отрабатывать свой хлеб. Хотя зачем вы здесь, мне лично так и непонятно. Может, вы, как Никитос, заслонный казачок?» Эрик оглянулся. Все и правда были пределе Лев и Зоя Савишина пытались что-то разглядеть на экране, на котором высвечивалась картина в инфракрасной съёмке, и перенести это в компьютерную графику. Агнеса Константиновна колдовала за микроскопом, видимо, уже взяв пробы. Антон за компьютером записывал первые результаты, и даже Никита, поставленный папой просто наблюдать за всеми, помогал Тамаре ватными палочками, смоченными в специальном растворе, удалять с картины грязь. И только Даяна Островская тихо спала, покошачьи свернувшись клубочком, на кресле в углу комнаты. «А давайте. Я вам сейчас расскажу просто занимательные вещи, для того, чтобы вы отвлеклись». «Например о воровстве шедевров искусства», — начал Эрик доброжелательно, сделав вид, что не заметил агрессивного тона Матвея. «Картины воруют в первую очередь фанатики». Так, в 1911 году из Лувра была украдена знаменитая «Мона Лиза». Вором оказался простой работник музея. Он укрылся в подсобном помещении после закрытия и, спокойно вытащив картину из подрамника, спрятал ее под своей курткой. Три года она украшала его скромное жилище — Но в 1914 году полиция все-таки вычислила преступника и вернула картину на место. Второй вариант — картины воруют под заказ. То есть существует некий заказчик, который запрашивает конкретную картину и предлагает за нее хорошую цену профессиональным ворам. Конечно, этот коллекционер никогда не сможет ею похвастаться, но ему это и не нужно. По сути, он тот же фанатик, только с деньгами и действует чужими руками. Примером этому служит, например, такой случай. В 1990 году в музее Изабеллы Стюарт Гарднер прибыли преступники под видом полицейских, приехавших на вызов. В срочном порядке заставили вывести посетителей, и пока один как бы просматривал камеры, а на самом деле стирал записи. Другие вырезали из подрамников конкретные, никакие попало, а именно конкретные картины. Произведения искусства висели в разных залах, но воры потратили время, чтобы собрать нужное и скрыться также на замаскированных под полицейские машинах. «Картину продать трудно», — сказала вдруг Тамара. Разговор её явно заинтересовал, и она, оставив свою работу, подошла и внимательно слушала Эрика. «Если простой преступник украдёт картину и начнёт искать покупателя, на него тут же выйдут. Это со стороны кажется, что мир частных коллекционеров очень велик. Но это не так. Для этого должны сойтись три фактора — деньги, власти и любовь к живописи», — весело заключил Матвей Беляш, набираясь всё сильнее. «Нет, маниакальная страсть». — поправила его Татьяна. — А таких немного. И даже если кто-то с улицы принесёт такому господину украденную картину, наш коллекционер не рискнёт с ним связываться, а, скорее всего, отправит его домой. Ну или даже сдаст полиции. Потому что никто в мире картин не будет связываться с чужаком. Считается, что здесь нет места залётным. — Ребят, — вдруг сказал Никита, — пока у вас тут минутка фан-фактов, я пойду попью кофе. Мне как-то кринжово всё это слушать. — Разрешаю, — засмеялся Беляш. — Иди. «Я, в принципе, думаю, на сегодня закончим. Все молодцы!» Эрик заметил, что Даяна проснулась и сейчас внимательно слушает их разговор. «Позвольте, я закончу. Так вот, такая же история и с нашим Кандинским», — сказал он, делая вид, что не замечает хозяйки, даже повернулся нарочито к ней спиной. но согласитесь, очень похоже, что искали именно эту картину и знали, где искать. В чём же её особенность? Почему именно это полотно из полутора тысяч других спасли во время войны?» кто это сделал и откуда об этом стало известно нашим заказчикам. Множество вопросов витают в воздухе, не так ли? Ведь не было никакого восстановления храма. Кстати, я узнавал, эти номинальные восстановительные работы закончились тут же, как только картина нашлась. Они не закончились, а приостановились, — возразила Даяна. Ерик сделал вид, что смутился, увидев её. На самом деле этой правдой он хотел вывести хозяйку на откровенность, ну или хотя бы на эмоцию. «Простите, я не заметил, что вы здесь. Картина эта особенная», — сказала хозяйка. «Я думаю, вам нужно знать об этом для работы. Это не просто холст, а живой сейф, хранящий тайну. С ней нельзя оставаться один на один. Именно поэтому она лежит среди зеркал, создавая иллюзию множественности. В ней Кандинский, по просьбе другого, не менее гениального человека, заключил силу знания, понять которое способен не каждый. И вот если человек останется с этой картиной один на один... Та может попробовать передать эти знания ему, и тогда он слетит с катушек. Она злохмыкнула. «Вот скажите мне, учитель, где висела картина в музее до того, как пропасть? Есть какие-нибудь сведения об этом?» «Насколько мне известно, — сказал Эрик, — она лежала в запасниках музея. Вот. А ведь тогда было не так много картин, чтобы разбрасываться ими по запасникам», — продолжила Даяна. «Тот, кто её туда определил, знал об этой особенности картины и не хотел подвергать людей опасности. «Ведь если человек и вовсе небольшого ума, он может умереть. Именно поэтому я прошу вас не оставаться поодиночке в зеркальной комнате. Особенно вам», — она показала рукой на Эрика, любопытный вы мой. «То, что под картиной ничего нет, — это плохо. Там должно что-то быть. Завтра будем делать повторные снимки и разбирать рисунок по частям». Все замерли, не знаю что ответить Дайане. В её лице сейчас читалось безумие. Наверное, этот факт заставил промолчать и не вступать с ней в дискуссию. Даже Матвей Беляш, постоянно шутивший и всех подначивающий, казалось, был растерян от такого неадекватного поведения заказчицы. Матвей прав, на сегодня всё. «Можете идти отдыхать», — заключила Даяна устала. «Антон, мне отчёт, пожалуйста, о работе передайте». «Но вы же всё знаете», — удивился менеджер. «Сегодня вся наносная напыщенность с него спала, и он выглядел простым лаборантом». Вот картины и надписи не обнаружили, другого изображения тоже. Состав грязи мы определили, а также состав растворителя, которым будем её убирать. Тамара даже уже занялась этим. Агнеса Константиновна ещё колдует над составом лака и краски, но это нормально. И пока нам не очень нужно. «Мне надо показать отчёт Ринату Валерьевичу», — сказала она жёстко. «Я сам могу рассказать всё отцу», — вдруг предложил вернувшийся Никита. «Мне всё равно надо в магаз сбегать». Даяна ничего не ответила тому. Только злоб посмотрела на пасынка. «Ну, сама так сама», — испуганно согласился он. После откровенно агрессивного поведения заказчицы все стали собираться и выходить из лаборатории, и цепочка людей уже потянулась к двери. На глазах притихших работников она сначала закрыла на все немыслимые замки дверь в зеркальную комнату, где размещалась картина, а потом скомандовала, выгоняя специалистов из лаборатории. «Все на ужин. Завтра в восемь утра буду ждать вас здесь», «У вас глаза красные», — Антон подошёл к Даяне. Ерик потянулся последним, чтобы услышать, о чём они будут разговаривать. «Мне целый день кажется, словно там что-то мешается», — ответила она ему безучастно. «Сейчас схожу в аптеку, куплю капли. Вам надо поспать», — все так же заискивающе произнёс Антон. «Давайте я гляну, может, и правда что-то попало». Он подошёл к Даяне вплотную, подсветил своей ручкой фонариком, но ничего не увидел. «Скорее всего, это просто давление. Вам нужно показаться врачу». «Карьерист и подлиза», — констатировал Эрик. Он видел, как заказчица. Медленно. Словно бы ей тяжело давалось каждое движение, закрыла дверь лаборатории, набрала кот и прошла на кухню. Неудержавшись, Эрик проследовал за ней и в незакрытую щёлку увидел, как она жадно глотает воду из стакана, снова запивая какие-то таблетки. «Интересно, достала ли она ту из-под шкафа?» — подумал Эрик решил позже, во что это не стало, проверить это. «Подсматриваете за хозяйкой?» прозвучало сзади. И Эрик понял, что его раскрыли. «Не поверите. Люблю подсматривать за красивыми женщинами. Водится за мной такой грех». С улыбкой сказал он, повернувшись к Галилею. Эрик сразу узнал голос вредного повара. Ещё в детстве был за это нещадно бит дедом по причине отсутствия отца. «Поверю», — спокойно ответил ему тот, натянуто улыбаясь. «Я тоже этим грешу. Галилей». Даяна выглянула из кухни. «Мне нужно обговорить с тобой поставку продуктов». Эрик опять немного замешкался у двери, но услышал лишь одно. «Тебе придётся снова остаться и всё ей показать». «Да, хотя бы ещё на одну ночь. Девушка ничего здесь не знает, её нужно ввести в курс дела. Я тебя прошу». Больше задерживаться не было смысла. Он уже и так становился слишком подозрительным. Главное, Эрик понял. Алька приехала и приступает к своим обязанностям. В разговоре даяна и Галилея была ещё одна мелочь, белая мелочь, выбивающаяся из общего строя. Хозяйка почему-то обращалась к повару на «ты», при этом со всеми остальными была подчёркнута на «вы». Хотя, может, это её личный повар, который служит ей верой и правдой много лет. Как же плохо без информации, он без неё как без рук. Его талант просчитывать события был бессилен в таких условиях. Хотя, возможно, завтра Алька заменит ему Юлия.